Глава сорок восьмая До мельницы он добрался поздно вечером. Строение казалось черным пятном посреди туманных холмов. Во мраке посверкивал красный огонек на верхушке антенны. Эрика ждала перед дверью. На ней, как обычно, была туника, а на плечах цветастая шерстяная шаль. «Извини, что заставила тебя, сломя голову, нестись на край света», — сказала она, впуская Петра в дом. «Ты не представляешь, сколько всего случилось за последний день», — зачастил он с места в карьер. «Потом, потом», — оборвала его Эрика. «Есть вещи и поважнее». Она провела его мимо разожженного камина к здоровенному бобинному магнитофону весьма необычного вида. «Я прослушала твою кассету». И заметила, да?» Пьетро мельком глянул ей в лицо. Эрика кивнула. Странный звук, записанный в спальне Матиаса. — Сумела разобраться, что это такое? — спросил Пьетра, заинтригованный уже тем, что непонятный звук так взволновал ее. Я перезаписала и хорошенько почистила от шумов. Эрика кивнула на эквалайзер. Удалось почти полностью подавить фон и тиканье метронома. «Отлично!» — с энтузиазмом похвалил Джербер, ничего в этом не понимавший. «Пленка была новой?» «Ты уверен?» «В принципе, звук мог остаться от предыдущей записи абсолютно новый, но ты не ответила. Тебе удалось понять, что это такое?» «Это фраза», — раздельно произнесла Эрика. «Фраза?» — поперхнулся Пьетро. «Естественно. Короткие прерывания звука...» Пауза между словами. Но в тот вечер мы с Матесом были одни. Он спал, а я молчал, как рыба. И тем не менее, это человеческий голос, — усмехнулась она. «Все-таки не артефакт», — обреченно подумал Петро. «Слушай, но звук слишком короткий, чтобы быть целой фразой», — возразил он, указывая на очевидное несоответствие. Ты прав. Мне пришлось его замедлить. Зато теперь смысл послания ясен. Послание? Чего послание? Голос Петра сел. Эрика нажала кнопку на магнитофоне. бабины пришли в движение. Пленка поползла с одной на другую через магнитную головку. Из двух больших колонок, заполняя всю комнату, хлынули шорохи. Остатки фонового шума, напоминавшие на такой громкости звуки бури. Вдруг среди этого и грохота, словно бы издалека, зазвучал мужской голос. «В том доме вы вновь встретитесь». Звучал он слегка металлически но совершенно отчетливо. В том доме вы вновь встретитесь, — повторила Эрика, словно пробуя слова на вкус. Звучит как приглашение. «Обращенное ко мне», — выдавил Петра. Почему-то он в этом не сомневался. Однако ему не давало покоя еще что-то, кроме мрачного предсказания, и он никак не мог понять, что. «Включи еще раз, пожалуйста», — попросил он. Эрик открутил немного назад, и голос повторил. «В том доме вы вновь встретитесь». Петра понял, чей это голос. «Не может быть!» — потрясенно пробормотал он. «Это же я говорю!»